Послушайте, друзья! Ужасный ураган, сметая все на своем пути. Гипри подхватили домик и швырнули его в небо. Этот страшный ураган вызвала своими чарами злая волшебница Каркема. Маленькой девочки бросала из стороны в сторону и уносила все дальше и дальше. Викли еще несколько раз перевернули домик. Девочка почувствовала, что домик падает. Обрушился прямо на злую волшебницу. Элли выглянула из домика и увидела прекрасную голубую страну. Из-за причудливых кустов и деревьев выглядывали маленькие испуганные человечки с колокольчиками. на голубых шляпах. Могущественная фея, могущественная фея, приветствуем тебя в голубом В это время все увидели, что от злой волшебницы остались только серебряные башмачки. Самое удивительное, что башмачки радостно танцевали. отказывать. Я не могу быть вашей поверительницей без разрешения родителей. Я должна вернуться домой, в Канзас. В Канзас? Никогда не слышали такого названия. Мы только знаем волшебную страну Оз. волшебной книгой в руке. существам исполнить их заветные желания. Слышала? По дороге, мощённой жёлтым кирпичом, Которая вела в изумрудный город. мне путь не хочу, Саву цветы свернуть с дороги В журный жёлтым кирпичом. Позвольте вам представить ещё одного героя этой сказочной истории. Вот он. Стоит среди поля пшеницы. Ему хотелось бы с вами раскланяться, но, увы, он крепко привязан к вбитому в землю шесту, потому что он соломенное пугало. Вокруг него прыгает нагло несносная ворона. Сосед. Крикюся на яп. Пошла прочь, Прекрати прыгать. Пусть фермер на стафеле веет по крыше. Теперь я доверюсь старосике паси. Жестай Подумать только, как ужасно право сложилась моя судьба. Крапин но ты напрасно переживаешь. Как же мне не переживать? Даже посев от ворон не могу уберечь. Как мне тяжело. Как мне тяжело. Ерунда, не пропетаешься. На меня надеются все-таки. Вот, костюмчик дали поносить. Спарцы, с тобою поделись, Крутить воронам научились. А нам мозги-то поскупились, Вашку их этот пихатель забыли. Скажите, пожалуйста, а что такое мозги? Мозги, если бы в твоей вожде были мозги, ты был бы как все люди Мозги, это единственная стоящая вещь у ворон и у человека Да здравствуй мозги, я обязательно раздобуду себе мозги Как не так, как не так Прошу вас, прекратить На его счастье появилась Сенни, и ворона, испугавшись, улетела. Добрый день, как ты поживаешь? Рада ли чудесная погода? Погода? Да, действительно. Страшилок, нет ли у какого-нибудь заветного желания? О, сними меня отсюда. Элли сняла его с шеста, пугало раскланялась. Страшилок. Где страшилок? Я страшилок. Ты страшилок? Меня Так назвали, ведь я должен пугать ворон. Ты совсем не боишься? Конечно, не боюсь. Я бы хотел научиться ходить, Тебя зовут Элли. Ты убила злую Каркему. Вот Когда хозяин сделал меня, он прежде всего нарисовал мне уши, я мог слышать всё, о чём говорят вокруг. Прекрасная Элли, ты сделала ещё одно доброе дело. Я очень рада, что выполнила твоё собесное желание. Моё заветное желание получить мозги. Мозги очень неприятно, Когда голова набита соломой. Прекрасная Эль, А ты не можешь дать хоть какие-нибудь мозги. Хаос даст мне мозги. Ну, если не даст, не будет, чем теперь. О, нет, мне нужны обязательно настоящие мозги. Я не хочу, чтобы люди называли меня глупцом. Коль нет ума, а есть лишь бестолковость, Любой тебя в макушку может кнуть. С мозгами можно жить, не беспокоясь, Не знать заботы ни о чем идет. Тот, кто ума не получил в наследство Не купит умни на какие средства И в лавке пусть не спрашивает даже Хотя мозги там часто есть продажи Вот почему так много благородных Но звонких и пустых, как тыква лбов Так есть ли смысл на по огородных Торчат сели горох и бобов. Идти вдвоем, вдвое веселее. Дело к вечеру, а дорога устремилась прямо в дремучий темный лес. Вон как радуется наступлению темноты глазастые филины. Вдруг перед глазами путников вспыхнули тысячи светлячков. Они как будто зовут за собой. Фонарики, писатели, фонарики, звездочки, Собою приносим и путь Вороны туда и налетят. Погоди. Прежде чем войти, полагается постучать. Из домика вылетела стая филинов. пока ага, вороны! Листые вороны! Я страшила проучу вас! Хватив палку, Страшила яростно отбивался, Летели пух и перья. Ох, ох, ох, ох! И спать нам не поможет. Бурли, Скроет нас тихая ночь. Какой ты храбрый, Страшила! Заходи! Теперь они не посмеют сунуть сюда свой клюв. Спокойной ночи! Спокойной ночи! Элли спит, а страшила стоит возле избушки, не смыкая глаз. до самого рассвета. О-го-го! Солнышко встаёт! Как поживаешь, эй? С добрым утром! С утро. Вдруг солнечный луч осветил железного человека, застывшего с поднятым топором. Кто это? Видимо, это лесное пугало. Не понимаю только, что оно здесь охранял. А уже целый год Никто не приходит мне на помощь а что нужно сделать? Мои суставы заржавели Но если меня смазать Я буду как новенький масленка в Один только раз оставил я масленку Как злая карпема, обрушивая меня ПЕРЕКЕМО ВИТА КЕМО ЭЛИ ЭЛИ появилась НА ЛЕТАЮЩЕМ И хлоп ИМ ВОЛШЕБНИЦУ ПО ГОЛОВЕ КАК ЖАЛ Я НЕ ПОНИМАЮ ТЕБЯ ЖАЛЬ, ЧТО ЭТО НЕ случилось РАНЧЕ Сначала шею, теперь, пожалуйста, руки. Замечательно, а то я поднял топор и в этот момент заржавел. Быть сделанным из соломы Намного практичней Во всяком случае не заржавеешь Спасибо, спасибо вам Я бы здесь стоял Пока не превратился В ржавую пыль Но как вы сюда попали? Помойдем в волшебный козырь Я хочу попросить у него Немножко мозгов для моей соломенной головы А я хочу просить, что босс вернул меня домой В Канзас А мне удаст сердце А почему сердце, а не мозги? Без сердца невозможно жить, Нельзя любить. И дружду предлагать не смеет, Кто сердца не имеет. Непоправимое دې сели От зайца! Что я не трус Могу попасть И на собаку Балая пес его боюсь Я страх под видом Гнева прячу И голосом Рычу «Помогите, закричу!» Кто-то показался на дороге, мощённый жёлтым кирпичом. Трусливый лев в таких случаях не привык раздумывать. Прык! И из укрытия торчит только его украшенной кисточкой хвост. Как далеко, продлежа, насанушка. Неужели оно снова скатится с неба? Конечно! Так повторяется каждую ночь. А если солнце привязать верёвкой? Но где же ты найдёшь такую верёвку? Где? А вот, посмотрите, ну, какая хорошая верёвочка. Да ещё с кисточкой. А если бы вас кто-то дёрнул за хвост, вы бы его тоже отшвырнули. Стой! Прекрати сейчас Как тебе не стыдно обижать слабых? Ты просто трогай. Вы знали, что груз, вам кто-нибудь сказал? Сама вижу по твоим поступкам. Подумать только, ты обидел бедного, набитого соломы, страшный лук. Понимаю теперь, почему он такой мягкий и лёгкий, а тот другой тоже набитый. Нет, я и жрецкий. Недаром я чуть не баловал свои когти. Почему-то все считают, что раз я лев, так должен быть смелым. Когда я реву, все разбегаются. А я так боюсь одиночества. И вообще я всего боюсь. А почему ж ты такой трус? Говорят, на кем родился А может быть и нет? И трусливый лев Поведал о своей горькой судьбе. Если внезапно потеряна смелость Или ее не имелось Надо в не жалеть Часть на утек Не сдерживать прыти, можно страх преодолеть И приготовиться к защите. Можно засесть, набираясь отваги, Очень глубоко во враге, Или укрыться в кустах, Празднуя труса же минутно можно прочь отбросить страх, Хотя, конечно, это трудно. Где надо, сочтут за любезность. Смелость воспримут, как чертость. Ясно, удобней жить. Ежеминутно празднуя труса, Да всё ж неплохо смелым быть. Однако это дело вкуса. Конечно, хорошо быть смелым. А у меня при малейшей опасности... Замирает сердце Может быть у тебя Сердечная болезнь Вероятно А у меня нет сердца А есть ли у тебя мозги? Возможно есть А в моей голове только солома Я иду по волшебнику Озу попросить немножко мозгов А я иду за сердце А я иду просить, чтобы Оз вернул меня домой в Канзас А не даст мне волшебник смелости? Ведь это мое заветное желание Друзья, как я рада! Теперь вас трое и вас три заветные желания Идем с нами Идем Если не боишься а -а -а, Боюсь, но иду с вами ویدیو ترسیان سو برود دیگارت، путь Дорога вела по таким димам и Друзья ступают по огромному Колышущемуся ковру Алых мак ноги. Элли опускается на землю и маки укрывают ее лепестками. Если бы их не нашли, соломенное страшила и железный дровосек, которым этот колдовской запах нипочем. Нашел, отыскались, Потвич крепко снят. Пожалуйста, осторожней, Я рад, что вы не подкачали, Энди, Энди, Энди. Неужели не проснется? Обязательно проснется. Энди, Энди. На самом интересном месте разбудили Как жалко мне снилось, что я стал смелым Не горюй, если б мы тебя не разбудили, ты бы умер Лучше умереть смелым, чем жить трусливым Нет, лучше жить и быть смелым Правильно, берем Вперед, вперед, в мярд, в мярд, вперед, вперед. всю землю и, горы, и дорога телит так и в сотни круга сколько ни. дорога на встречу мы стали друзьями Садов администрашивам на ту железный провастик. руководный. И вот вдали показались сияющие островерхии башни изумрудного города. Я смело схватил и спешал ворот города вышел разодетый в зелёный шёлк страж ворот. Он готов их впустить, но с одним условием. Пусть каждый будет так любезен Очки зелёные надеть, Зелёный цвет для глаз полезен, В очках удобнее глядеть. очки нам для себя. Куда тогда глаза девать? Очки не носят Только мелочи очки Не зеркало души Но увеличивают мелочи И этим тоже хороши А я не надевал очки, Рубил деревья, как сучки. Не зря великие ученые В очках и бодрствуют, и спят. Простые розовые, черные В очках другой на вещи взгляд. А мне малые очки людей ну, Вот вам очки для лошадей I my think myself, small of the wind Пай, В это время на площади перед городской аптекой два ученых мужа, лекарь и аптекарь, вели глубокомысленный научный спор. Поверьте, мой ученый брат, В лекарства нужно добавлять к воду такус, вот такус. Но, дорогой коллега, Ваша изрудная микстура с водой Не может исселять статиус, не кстатирус, я к Я против воды. Новость! Видел своими очками В городе появились чужественцы Вот так всегда Ты ведь видишь, что между нами происходит Научный разговор Да-да, вот именно Даже если дикие звери кругом Наука прежде всего фактус Но среди них есть как раз и дикие звери Вот сам лев! И здесь действительно со своими друзьями появился лев. Оба ученых мужа во мгновение ока оказались под скамьей. Кажется, эти люди устроили засаду. Скорее всего, они что-то ищут. По-моему, они просто испугались нас. Здравствуйте! Д-д-д-д-добрый Как вы поживаете? Мир над сам. Мы не сделаем вам ничего дурного Да, но нас несколько смущает Присутствие льва О, Не беспокойтесь, наш друг трусливый лев Это другое дело Да, да, но что вас привело сюда? У каждого из нас Поветная жена до сих пор. А разве он не выходит погулять? Никогда. На кого он похож? О, говорят, что волшебник приобретает любой облик, какой пожелает, и может проникнуть куда угодно. Например, он может стать огромным слоном. Да, но и таким маленьким, как кузнечик или комарик. Как страшно. Что Что это? Вы слышите? Проболтались. И никакой это не волшебник. Это обыкновенная оса. Что же нам делать? Как нам попасть во дворец козу? О, мы вас проводим. Да, фактус. кстати там сегодня традиционный бал по случаю выведения нового сорта мороженого. Прошу вас, вот так-ус. Фактус. Друзей с почтением ведут ко дворцу, мимо сверкающих зеленых домов, изумрудных фонарей и фонтанов, пьющих изумрудную воду. Трудолюбивые и приветливые горожане ведут себя крайне воспитанно по отношению к чужестранцам. Не бегут за ними толпой, не показывают на них пальцами, а наоборот очень доброжелательно улыбаются. Давайте вместе с Элли и ее друзьями поднимемся по ступеням грандиозного дворца Оза. У входа во дворец невероятная суета Сейчас начнется бал Скорее занят самые лучшие места Дорога следит, чтобы кто-нибудь не проник без приглашения. Увидев чужестранцев, он поражен. Какими тропинками, какими дорожками Из желтого кирпича Мы прошли улицу по делу? А вдруг я пойду и доложу ему? Вдруг хорошо бы? А вдруг он возьмет и выслужит меня? Конечно. А вдруг мудрец прикажет принять вас вдруг. Доложите ему. Доложу, но не вдруг. Какие прелестные башмачки, просто волшебные. Они действительно волшебные. Раньше они принадлежали одной злой-злой Но Эля появилась на летающем домике. Теперь они мои. Просто фея, она фея, фея. Прелестная фея, окажите нам честь, потанцуйте с нами. Первая порция танца с мороженым. Кто не танцует, тот не ест мороженого. Вдруг... Посмотрим на танцующих Они выступают парами Кружатся, расходятся Обмениваясь вазочками мороженого Самых различных оттенков Зеленого цвета Нашим путешественникам, как почетным гостям, надевают широкие зеленые ленты, украшенные изумрудами. Но что с Элли? Неужели она собирается перепробовать все сорта мороженого? Самый обыкновенный насморк. Фактус. Точный фактус. Распространенный случай, особенно во дворце. Где много едят мороженого, Необходимо срочно принять микстуру, Запив ее водой. Такус, вот такус. Грязная Элли, пусть эта изумрудная микстура Принесет тебе удачу. Пей, Пей до дна. Всё сказал. Вдруг он молчал. Вдруг, как услышал про башмачки, говорит, Зови только сразу всех. Вдруг? Да. Великий волшебник Оз ждёт вас. Открылись тяжелые двери покоев в воза. Прошу! Я Оз великий и ужасный, Кто вы, зачем потревожили меня? شر شتیا ما 추و So желание но сначала вы должны победить злую волшебницу армий страны мигунов ступайте только помочь вам. Нет. Мы ну, дал такое трудное задание. Мы должны уничтожить злую волшебницу Харми. И что она ему сделала? Когда то оспытал собить волшебницу. Но а его войска разбила. Он еле скрылся от неё. До пор все думает мудрец, Как победить колдунью. Что же нам делать? Пойти и победить ее, фактус. Бал окончен! Четверо друзей, разочарованные, но не теряя надежды, покидают город. Страж ворот готов их выпустить, но с одним условием. Пусть каждый будет так любезен, Очки с лица извольте снять, Хотя зеленый цвет полезен, Нельзя ему зло употреблять. Но я привык носить, Хотел на память попросить. А мне в очках куда видней, Я в них кажу себе умней. Поймите, что очки зеленые Все, уходя, снимают с глаз. Они... Ни имущество казённое. Таков волшебника указ. Ой-ой, а лента И у страшилы, и у дровосека. И совсем это не изумруды, стекляшки какие-то. удивительные преобращения Сеземром и горы и долины, человечки, которых гонит плеткой вредная безобразная старуха. Своя Харми, может быть, пришли и мы не Мигуны разбежались, бросая оружие. Проклятые, проклятые, прослепые враги. Вот, получайте, получайте. Харми надела волшебную шапку. А не Словно туча! Его закрыла стая крылатых обезьян Ты вызвала нас и последний раз. Что прикажешь? Скорей, спать и вы чушествовались. Убейте все! Изобретник ваших раздавал! Убейте все, ломелька. Я буду запрямять его вместо лошади. А пока посадите в пледу... Мы исполним твое последнее приказание. Бедный Страшилов, что с ним делают ужасные обезьяны? Они рвут его в клочья. А железный С первого сека они уносят вышину и бросают оттуда на острые скалы. Твои приказания исполнены, но девочку трогать нельзя. Они волшебные башмачки. Марш на кухню. Ты потерял. Картина. Лев заперт в прочной клетке. А льв плачет на кухне. Утром колдунья проснулась первой. но живой дровосек появился во главе мигунов. Что такое? Вперед, друзья! Не бойтесь, мой колдунник! Вперед! Вперед! На мелкие кусочки разломаю! Чурбан железный! Не сейте, выходит! Элли схватила ведро воды и выплеснула его на волшебницу. ...сейчас растаю. Неужели? Она ещё сомневается. Откуда ты узнала, что я должна погибнуть от воды? Вот это не пойму. Поверьте, я не знала. Да-да, <связь> конечно. Если дровосеку не угрожали, <связь> я бы так не постар... До концов я таю В правда растаяла Я знал, что от воды можно заржаветь Но чтоб растаять, никогда не думал Я рада, что ты цел Железный дрова всех Починил Это сделали трудолюбивые мигуны Ты пропаешь Мы очень торопились К вам на помощь И они не успели Закончить ремонт Смелей, друзья, Не бойтесь Да здравствует Эля Спасительной воды Да Прекрасная гуны приглашают Элли и Дровосека танцевать вместе с ними. Но радоваться еще рано. Нет, не Прекрасная Элли, там были тряпочки, Мы сшили их и напили соловой. И нас нет важны Мы Жестянщики Страшенок Я здесь прекрасная, Эль Но я не могу Ходить Мне безграмотно пришили Руки и ноги Сейчас тебе исправ Эль, как я рада Полька пени не молчал, что трудно будет держаться. Страшила очень обрадовался, увидев старого друга Льва. "Эх, дорогой, ты цел, не вреди, ты, ловко ты спрятался, но не прятался мило, прядали обезьяны. Грустно сидеть за решеткой Страшило Эй, изумительно Тебя починило Ты видишь выглядишь неплохо Даже не видно заплаток Что ты в пияни засчитала льва Его целиком посудили в клетку Как я отстала от жизни А где же злая колду Она Растаяла! Теперь Нам Нечего Бояться! Эли Всех Нас Спасла! И Мы, мы Должны Доропиться! Бажным Делам Высумрудный Город! Всю землю и горы дорога дорога наскреб как души друзья не не страшна железный травасся шагаем широкими шагам играем всовсем в парке На ветках птенцы звери возле льва, И вниз, разговор. Нас долгое эхо встречает, Ущелье поют на стритех, И в море нам своим рычанием Наш верный лев. И вот, друзья, вновь во дворце льва. «Я Оз великий и ужас Зачем потревожили меня?» «Вы выполнили ваше поручение!» «Свой колдуньи больше нет! Вы должны помочь каждому из нас!» «Вот уж не знаю, Правда ли все, что вы говорите!» Как? Вы Моего? нам не верите. Из патрона выскочил лысый старичок. Ищите его, ищите. Волон! Держи! Остановись! Говорят тебе, остановись! Разорву в клочья! Не трогайте меня! О, моя вас, не трогайте! Кто вы? Я Ось, а? великий и ужасный. Что-то не похоже. Но, видите ли, обо мне составилось мнение, что я великий волшебник. А на самом деле я обыкновенный человек. Да-да, обыкновенный человек. Я вы, тоже родился в Канзасе. Ой, вы, вы из Канзаса. Да, дитя мое, из Канзаса. Я когда-то там работал в цирке. Показывал аттракцион Полет на воздушном шаре Однажды поднялся страшный ураган и занёс меня в эту сказочную страну. Доверчивые люди решили, что перед ними великий волшебник. Я не стал их разубеждать помог им построить этот город и приказал надеть зелёные очки. Зачем? Затем, <смех> да затем, чтобы все думали, что город изумрудный, а не из простого камни и стекляшек. А вот эти все страшные превращения, обыкзавельные куклы, которые сделал я сам. Только об этом ни-ни-ни, ни ни. никому ни слова. Иначе люди будут разочарованы. А это ужасно. Очень плохо, когда люди разочаровываются. По-моему, очень плохой человек. Нет, Эль, я очень плохой волшебник. Как же вы могли править страной, обманывая, обманывая людей? Ну, да, да, да, Я сам горько в этом раскаиваюсь. Но у меня не было другого выхода. А теперь... Когда вы победили эту зумуху и страшную волшебницу Харни и узнали всю правду обо мне, я с радостью уступаю свое место, Страшили. Прошу занять место на троне. Наверное, сидеть на троне лучше, чем торчать пуголом на огороде. Но все-таки, чтобы занимать такое почетное место, надо же иметь мозги. Да, а ты видел, как выглядит мозги? Понятия не имею. Хорошо, я дам тебе мозги, Страшила, но только пользоваться ими ты должен научиться сам. Хорошо, я постараюсь. А как насчет сердца? Сердце, мой друг, делает многих людей несчастными. Я все готов перенести, лишь бы иметь сердце. Хорошо, я тебя предупредил. А как насчет смелости? А, смелый мой друг, часто гибнут. Ну, этого-то я не боюсь. Ну, ладно, дам, дам, дам тебе смелость, дам. И, наконец, вы должны вернуть меня домой, в Канзас. А для этого, дитя моё мне надо подготовить воздушный шар. и мы полетим вместе домой, в Канзас. А сейчас иди туда, иди своих друзей, а вы, а вы останьтесь тут. Я сейчас исполню все ваши желания. У -у -у -у -у. У -у -у Почти самые острые ...самые колючие мозги. Мозги! А здесь самое нежное, самое доброе сердце. Большое спасибо! Наконец! Самая горячая, самая буйная, смелая. Ой, спасибо! Во дворце Вау Горди Носит подушечку с торчащими иго Это лучшие мозги. Колятся. Колятся. Счастливый дровосек показывает сердце, шитое из алого шелка. Это самое доброе сердце. Какое оно нежное. Око всжигает горло, и лев, зажмурив глаза единым духом, выпил чашу с дымящейся влагой. Не слишком много летителей. Господь почил. ещё никогда самого основания изумрудного города его жители не были свидетелями столь радостных событий. Ужасный, улетаю на отдых, и с сегодняшнего дня назначаю вашим правителем Страшилу Мудрого. Слушайтесь его так же, как меня». Ну вот, воздушный шар готов И мы сейчас полетим домой вместе Энли! Где ты? Энли! Что такое? Что это за ветер? Откуда эти две? Э -э -э -э -э -э -э! Посмотрите, кто-то летит по воздуху Вот ведь что вытворяет это присутствие при событиях огромной научной важности? Как он умудрился поднять за меня? -по -по -по -по -по посмотрите, он улетел один! Появилась добрая фея с волшебной книгой в руке. Что случилось? Почему ты плачешь? Волшебник Оз улетел на воздушном шаре. И не взял с собой Эльфи. Что же мне теперь делать? Кто мне поможет? Тебе уже помогли твои друзья. Мы вместе победили. В можно домчаться куда угодно. Для этого нужно только стукнуть башмачком о башмачок и назвать место. А мы... А как же мы? Теперь действительно настало время для Элли прощаться с изумрудным городом с добрыми, умными и храбрыми.